97. Крестоносцы. Когда мне было 8 лет, и мы поехали на несколько дней в гости к дедушке, я взял с собой однотомник всемирной истории для детей. Прочитав раздел о средневековье, я посредине праздничной трапезы ляпнул, какие прекрасные люди эти крестоносцы. Они рисковали своей жизнью ради Бога. За столом поцарилось напряженное молчание, словно я предложил заменить бабушкину фаршированную рыбу свиными отбивными. Только потом я понял, что слово крестоносцы по-разному звучит для христианина и для евреев. Для многих западных христиан, возможно, для большинства, крестоносцы – пример высокого религиозного идеализма. Крестоносцами восхищаются за то, что тебя пожертвовали личными, семейными интересами и рисковали жизнью во имя освобождения Иерусалима от мусульманского владычества. Для большинства евреев со словом крестоносцы связаны два совершенно иных ассоциаций. Убийство и принудительное крещение В 1095 году папа Урбан II призвал к крестовому походу для освобождения Палестины от неверных Десятки тысяч христиан отправились на святую землю Несчастные евреи, жившие в городах, через которые проходили эти крестоносцы Обычно оказывались перед выбором – крещение или смерть Только немногим удачливым общинам разрешили уплатить немалую сумму за то, чтобы их оставили в покое В мае 1096 года крестоносцы осадили еврейский квартал в Вормсе, Германия. Местный епископ предложил спасти евреев, если они обратятся в христианство. Почти все евреи отказались. 800 евреев погибло. Примерно 12000 евреев были убиты в первые месяцы похода первого Христового похода. Следует отметить, что местные епископы нередко противились этому, но тщетно. Иудаизм считает этих евреев пострадавшими Аркидуша Шемм. Во славу Божьего имени. Еженедельная субботняя утренняя служба содержит просьбу к Афа Отцу Милосердному, помнить о них и отомстить за их кровь. Молитва Афа Архейм появилась, видимому в период Христового похода 1096 года. не говорится о святых общинах, отдавших жизни своей ради прославления Божьего имени. Они знали любовь и радость в жизни и не отпали от иудаизма в своей смерти. В 1099 году крестоносцы, захватив Иерусалим, собрали всех евреев города в синагоге и заживо сожгли их там. Затем они запретили всем нехристианам проживание в Иерусалиме. Некоторые евреи спаслись, перейдя в христианство. После ухода хрестоносцев многие из них пытались вернуться в иудаизм. В тех городках, где власть принадлежала светским правителям, это было возможно. Там, где у власти стояла церковь, таких евреев вынуждали оставаться христианами. Более века спустя, в сентябре 1201 года, Папа Инокентий III сформулировал этот запрет в своей булле. Цитата. «Кто обращен в христианство насильно, страхами, пытками и над кем под страхом смерти совершено таинство крещения, тот действительно стал христианином и должен быть надлежащим образом принужден придерживаться веры, которую он принял даже принудительно». Для евреев, Крестовые походы ознаменовали начало резкого ухудшения их положения в Европе. В течение веков после этого они подвергались жестким нападкам, клеветническим обвинениям и массовым высылкам.